Живой? Пока да. Что значит пока? То и значит, я отстыла или хоманки лекарства не знаю. Надеюсь, ты в моей квалификации не сомневаешься. Нет, что ты. Это обо мне. Где я? Я попытался открыть глаза, но не смог. Такое иногда бывает во сне. Понимаешь, что спишь? Пытаешься проснуться и не можешь.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 Я напрягся, но не моргнуть, не крикнуть хоть что-либо не было сил. Тело мне больше не подчинялось. Казалось, всего укутало толстенное одеяло, не позволяющее ни шелохнуться, ни даже глубоко вздохнуть. Что ж, остается расслабиться и получать удовольствие, то есть информацию. Стоило успокоиться, как я сразу узнал голос одного из беседующих. Перов. «Заместитель воеводы собирался допросить меня лично?» «Дела...» Голос его собеседника тоже казался смутно знакомым. «А если в мозги залезть?» «Телепат лишний есть. У него такая каша в голове, что кого угодно с ума сведет». «Слушай, Долгоносов, объясни мне, что вообще происходит?» «Что происходит?» Это твои люди доставили сюда этого гаврика, и тебе виднее должно быть. Почему я должен бросить своих пациентов и оперировать вашего доходягу? И ладно бы только бог ему зашить, так нет. Он еще и стылую лихоманку где-то подхватил. Долгоносов? Хирург, значит, я же говорил, чужой кровью. Вот с этого места поподробней. В смысле? В смысле, почему он еще жив? А об этом стоит спросить у того дилетанта, который его драконьим огнем напоил. «Дилетанта?» «Но пациент-то скорее жив, чем мертв». «Именно дилетанта. Заведомо тупиковый путь». «Почему?» «Да потому что его тело...» — Долгоносов схватил меня за руку и потянул ее на себя. «Замерзает равномерно. А концентрация драконьего огня такой однородностью не отличается».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 Судя по звукам шагов, в комнату зашли несколько человек. Проскрипел передвигаемый по полу стул. «Что узнали?» – перебил врача Перов. «До форта их подвез хуторянин со старой мельницы. Мы его проверили, он ни при чем». «Ну, я пойду», – заявил Долгоносов. Еще раз хлопнула дверь. «Откуда такая уверенность, Семен Петрович?» – с вполне заметным скепсисом в голосе спросил Перов. И потом. Нож мог ему просто понравиться. Семен Петрович. Это который Царько, начальник отдела контрразведки дружины. Кедр ему понравился, а не нож. Больше ничего во время обыска обнаружить не удалось. Со слов Околоточного, подозрительные контакты отсутствуют. Ничуть не смутился Царько. К тому же у нас есть показания дежуривших у юго-восточных ворот старшины Рябых, а также рядовых Миронова и Васина согласно которым к находившимся в бессознательном состоянии патрульным приблизилось неустановленное лицо при появлении пятерых братьев, незамедлительно скрывшееся. Организованные преследования и последующие поисковые мероприятия результатов не дали. «Вот с этого и надо было начинать», — пробурчал заместитель воеводы. Братьев допросили. «Они утверждают, что оказались там случайно и опознать неизвестного не смогут», — отрапортовал Царько. «Маяк в чешуе дракона тоже случайно оказался?» «Не верю я в такие совпадения!» Перов забарабанил пальцами по подоконнику. «Надо на них надавить!» «Это будет политически неверно!» Возразил ему Артем Гельман. «Ого! И он здесь! Кто же последний, молчун?» «Почему?» У Андреевского рудника трех снежных лордов видели, мы туда на охрану полсотни братьев подрядили. А что, гимназия совсем ничего уже не может? Как я понял, заместитель воевода обратился к человеку, до сих пор сохранявшему молчание. Может, нам лучше с лигой сотрудничество налаживать, а, колдун, что скажешь? Я скажу, что мы отклонились от темы нашей встречи, усмехнулся Петр Линь. И не мне вам напоминать, что может случиться, попадет этот чертов артефакт не в те руки. «Если бы не ваши игры, до этого бы дела не дошло», — ядовито заметил Царько. «Сколько раз я должен повторять. Это была не позиция гимназии, это была самодеятельность нескольких молокососов», — устало вздохнул Линь. «Захотели Бергману принести нож на блюдечке с голубой каемочкой и все запороли, тихушники». «А вы уверены, что Стрельцов хотел именно выслужиться, а не усесться в кресло директора?» Не смог не залезть под шкуру колдуну контрразведчик. «Уверены. На самом деле, неважно, кто чего хотел, ответственность за случившееся целиком и полностью лежит на гимназии», — безапелляционно высказал свое мнение Перов. «Поставь вы нас в известность об обнаружении этого артефакта, мы бы моментально его изъяли и не стали устраивать эти шпионские игрища». Да? Прямо вот так бы взяли и изъяли, не стушевался колдун. Это при том, что уже полгорода успело про него что-то пронюхать? Да забить, кто чего там пронюхал, никто бы и пикнуть не посмел. Верю. Вам забить. Петр Линь сделал паузу. А подгонит город к стенам форта десяток танков. На кого вы тогда забивать станете? Причем здесь город, удивился Гельман. А они, между прочим, этим артефактом тоже очень живо заинтересовались. Даже специальную группу на его поиски снарядили. Диверсантов мы уничтожили, но узнай, Мехов, что нож попал к нам, он немедленно предъявил бы ультиматум городскому совету. А вам лучше меня известно, что у их разведки свои люди везде есть. Уже вы уничтожили, так уничтожили. Трех человек упустили, агента спугнули». «Но это еще понятно. Руки не из того места растут. Ничего не поделаешь», — проворчал царько, задетый выпадом колдуна. «Я одного понять не могу. Как можно было позволить артефакт из форта вынести?» «Его должны были перехватить еще до старой мельницы. Что же случилось?» «Сначала они решили идти в обход Ляховской топе. Колдун заметил, что начал оправдываться и перешел в наступление». «Да что ты мне мозги пудришь? Сам же знаешь, как все произошло!» «Я-то знаю!» — гоготнул контрразведчик. «Но чтоб десять колдунов, одна стая волков порвала!» «Не отсиживал бы зад в кабинетике, знал бы, что такое стая волков, которую ведет то, Зло прошипел Линь. «И не десять наших было, а всего пятеро!» «Ногами тот шевелит, у кого голова не работает, не остался в долгу царько!» Хватит, рявкнул Перов. Сейчас не грызся надо, а решить, что делать дальше, будем. И в первую очередь необходимо выяснить, кто завладел ножом. Ну, Но от этого без двух минут жмурика ничего полезного узнать не получится, он в отрубе был. Судя по звукам, царько не останавливаясь шагал от одной стены к другой. Петр, вы засечь артефакт сможете? «Только если он будет находиться в зоне прямой видимости. Слишком сильные локальные помехи», — колдун вздохнул. «Поэтому и ликвидировать владельца обычными методами не было возможности». «Никакой от вас пользы». Контрразведчик дошел до стены, скрипнув подошвой по полу, развернулся и зашагал обратно. «Придется шевелить мозгами». «Предлагаю рассуждать от обратного, отсечь тех, кто ножом завладеть никак не мог». Это несложно. Мы, гимназия, теперь, надеюсь, никаких секретов? Нет? Перов дождался утвердительного мучения колдуна и продолжил. Братство. Почему? Решил уточнить Гельман. Не успели бы они нож спрятать, да и все время на виду были. Может, просто от своего человека внимание отвлекали? Маловероятно. Лига. Очевидцы сходится, что забравший нож был мужчиной и торговый союз. Это еще почему не согласился Царько? Георгадзе там большую власть набрал, мог рискнуть. А вот Линь с Перовым был согласен. Жоре Делюгу не замутить, день напрасно прожить. Но в такой гибляк он никогда не полезет. Продолжаем. Все Сестры, торгаши. Цех и сектанты тоже отпадают, они полностью под нашим контролем. Семен Петрович, что насчет коммуны? «Мимо!» – уверенно заявил Царько. «Оперативная работа никакой подозрительной активности не выявила». «И кто остается?» – Гельман заскрипел стулом. «Город, кондукторы и наши друзья с севера?» «С севера. Мы бы их прибытие почувствовали!» – не очень уверенно засомневался Линь. «Не они сами, так их слуги!» «Город продолжает перебрасывать людей и технику к границе». Царько щелкнул бензиновой зажигалкой. Думаю, они тоже остались с носом. Логично. Перов легонько стукнул по задребезжавшему оконному стеклу. Выходят кондукторы или слуги стужи? Перспектива, блин. Я даже не знаю, что меня пугает больше. Да, перспективы просто сказочные, протянул колдун. И у нас есть сутки, чтобы найти укравшую нож сволочь. «Почему только сутки?» Гельман встал и отодвинул стул к стене. «Сегодня первый день взошло лазурное солнце. Завтра будет черный полдень. Слишком подходящее время для любого ритуала, чтобы его пропускать». Скрипнула дверь, кто-то зашел в палату. «И что вы на меня уставились?» В голосе Долгоносова явственно слышалась насмешка. «Хотите вы с ним поговорить или как?» «Ты ж говорил, никак не получится!» — удивился Перов. «Ну, наука не стоит на месте!» «Не стоит? Тогда давай валяй!» «У вас будет секунд тридцать максимум!» Долгоносов закатал мне рукав рубашки и воткнул в вену шприц. Укол получился совершенно безболезненным, но через минуту паралич сменился с судорогами и зудом по всему телу. Закашлявшись, я вытянулся на кровати. «Ты нас слышишь?» Прижав к кровати, царько несколько раз хлестнул меня по щекам. «Слышу», — прошептал я и попытался отвернуть лицо от хлещущих по нему ладоней. «Нож, который у Эльдара купил, где?» Мозги соображали плохо, и я некоторое время пытался понять, кто такой Эльдар и какой нож он мне продал. Потом пришлось заставить себя вспомнить, что случилось с тесаком, И, наконец, когда Царьков вновь отвел руку для удара, выдал. Украли. Кто? Не знаю. Мне показалось, что я почти вспомнил, где раньше встречал вора, но вновь навалилось оцепенение, и бороться с ним уже не было сил. Он не врал, я бы почувствовал, заявил колдун. Пустышка. С досадой сплюнул Перов. «Мне лечить его или уже нет?» — выбросил пустой шприц в корзину Долгоносов. «Ну что, Тема, с твоим подчиненным делать будем?» — спросил заместитель воеводы. «Разрешим автоназию или пусть еще помучается?» «У гильдии к нему претензии есть?» — задумался Гельман. «Нет. Тогда пусть живет». «Счет за лечение кому выставлять?» — врач зашуршал бумажками. «Это сумма, на которую мы его уже пролечили». хило, присвистнул Артем. «Чтоб я так жил». «Это оплатим, но дальше кино не будет». «Значит, все-таки не лечим?» «Ну что ты, Долгоносов, как маленький?» «Шмотки его здесь». «Выверни карман, и сколько найдешь, настолько и лечи». Перов распахнул дверь и вышел в коридор, следом зашагали остальные. Выходы из форта перекрывать не будем, но уровень сканирования необходимо усилить. Эй, если пациент очнется, что делать, решил уточнить Долгоносов. Пусть заявление о переводе на северную промзону пишет. Шансов, что он выживет, прямо скажем, немного. Тогда как зомби отработает, фыркнул Гельман. Олег Владимирович, снежные люди уже к стылому морю вышли. Можно туда начать перекидывать людей с южного направления и промзоны. Шутники, блин. Я мысленно плюнул на прижимистого врача. Где твоя клятва, Гиппократа, сволочь? Но тут под кожу чуть ниже локтя воткнулась иголка, и ватное оцепенение руки сменилось леденящим онемением, которое начало быстро распространяться по всему телу. Через несколько мгновений я провалился в беспокойный и очень холодный сон. Глава 12 Холод, жара, холод, жара. Проснувшись около полуночи, я скорчился на койке и то закутывался в тонкое больничное одеяло, то скидывал его на пол. Холод, жара, холод, жара. Пик выворачивающий суставы боли и все по новой. Холод, жара, холод. И так несколько часов подряд. От таких температурных перепадов мог растрескаться и камень. Только вот организм человека покрепче. Из некоторых вообще гвозди можно делать. Мне до такого совершенства далеко, поэтому немного забыться сном удалось только ближе к утру. И то сон этот больше походил на бред. И не суета медперсонала, меняющего пропитанные мазями повязки, не громогласные распоряжения Долгоносова, Неприложенная к колбу влажная тряпочка не могли меня окончательно разбудить. Сон – замечательная вещь. Сон без кошмаров хорош вдвойне. У сна есть лишь один недостаток. Рано или поздно человек просыпается. Или это его достоинство. Пожалуй, все зависит от обстоятельств пробуждения». Вот и я, проснувшись, не открывал глаз, принюхивался к наполнившим палату ароматам и решал. К лучшему мое пробуждение? Или совсем даже наоборот? Нет, с самочувствием вроде был полный порядок, ничего особенно не болело, только ощущалась слабость во всем теле. Дело было совсем в другом. «Ну, наконец, очнулся», — тихо произнесла Катя. «Чай будешь?» «Не откажусь». Решив, что больше нет смысла изображать спящего, я открыл глаза. Кроме Кати, сидящей на стуле у кровати, в комнате никого не было. Она свинтила крышку с термоса и налила почти полный стакан чая. «Только у нашей бумаги такой неповторимый чайный вкус», — принюхался я. «Все-таки чай в пакетиках — это такая бурда». Но волновало меня вовсе не качество напитка, а присутствие в комнате сестры холода. Как ни крути, в первую очередь Катя являлась именно Валькирией, и только потом моей бывшей подружкой. Ладно, пока я в клинике, опасаться нечего. А нечего ли? Больница-то находится аккурат посередине контролируемого лигой района. Ты так хорошо разбираешься в чае? Нет. Просто не нравится бумажный привкус». Я сделал небольшой глоток и отставил стакан на тумбочку рядом с кроватью. А еще мне в этом чае не понравилась лошадиная доза снотворного. Остынет, допью. Как хочешь. Девушка подняла с пола пепельницу и достала из кармана висящей на стуле куртки пачку сигарет. Чувствуешь себя как? Нормально себя чувствую. Нормально. Слукавил я, пытаясь не обращать внимания на скребущих на душе кошек. Нормально, как же, как же. Самочувствие не ахти, настроение примерское, будто тянет куда-то, а куда непонятно. Но основной причиной для беспокойства стало изображение серебряной совы, повешенной на спинку стула куртки. Знак ночных. Будь на ее месте комара с набухшим от крови брюшком, или даже растопырившие лапы черный паук... У меня бы еще остались хоть какие-то тени сомнений в причастности Кати к этому делу, но нет же. Сова. А значит, ничего не было случайным. Ни наша встреча в Сантропезе перед выходом в рейд, ни подарок. Комариху или Черную Вдову еще могли использовать вслепую, но только не одну из ночных. Все она знала. Все. Ты как здесь оказалась? Слухи быстро разносятся. Не докурив сигарету и до середины, Катя вдавила ее в дно пепельницы. «К счастью, моих сбережений не хватило на оплату твоего лечения». «Зачем это тебе?» — приподнялся я и посмотрел на нее в упор. «Зачем?» «Мне хочется думать, что ты поступил бы так же». «Это не ответ». Я отставать не собирался. «Красивые слова и только. Сам таких три короба на плиту при необходимости». Этими словами не объяснить ни двойное дно в подаренном обереге, ни ночное нападение. Что сестрам от меня теперь надо? Узнать, где нож? Или что-то еще? В желание заглазить свою вину ни за что не поверю. Выходит, ничего не кончилось. Неужели валькирии знают больше, чем дружины и гимназия? Прежде чем делать отсюда ноги, придется выяснить, что все-таки происходит. И что, собственно, такое пропавший нож? И какая игра вокруг него ведется? И как мне проскочить между жерновами, чтобы не оказаться размолотым в пыль? И, в общем, сейчас момент прояснить ситуацию, самый подходящий. Дурак! Не знаю, что прочитала в моих глазах Катя, но она вскочила со стула и с пепельницей в руке пошла к двери. Вот и поговорили. По всему, выходит, надо отсюда поскорее убираться и черт с ней с информацией, живым бы выбраться. Я отбросил одеяло в сторону и сел на кровати. Моментально напомнили о себе последствия ранения, отрезив боку, перехватило дыхание. Правую руку начали разрывать ритмичные судороги боли, а по позвоночнику в голову потекли потоки огня. Тихо, тихо, только без резких движений. Что там Долгоносов говорил? Я приложил к вискам ладони и попытался почувствовать бегущие внутри меня токи силы. Явных следов присутствия стыла лихоманки обнаружить не удалось. Но что-то же не давало мне вспыхнуть от неравномерно расползшихся по телу остатков драконьего зелья. Сосредоточившись, я начал разгонять энергию огня равномерно по всему организму. Так... Концентрируемся на темечке и медленно опускаемся вниз, позволяя просачиваться сквозь созданной волей пелену только каплям чужеродной энергии. Главное не зацепить еще действующие лечебные заклинания Долгоносова. Под конец процедуры ступни запылали огнем и пришлось повторить действия в обратном порядке. Результат не впечатлял. Рассеять удалось только наиболее крупные скопления и переплетенные жгуты, сжигающие меня силы. Для более тонкой работы не хватило ни знаний, ни, честно говоря, способностей. Какой из меня колдун? Так, смех один. Жар отступил, но перед глазами замелькали звезды, а комнату пронзили странные светящиеся линии. Это что за глюки? Видение возникло только на мгновение и тут же пропало. Перенапрягся? Я прислушался к своим ощущениям. Вроде бы стало получше. По крайней мере, отступил риск вспыхнуть, словно подпаленная петарда. Ненадолго. Запал по-прежнему тлел, но отступил. Прав был Долгоносов. Опытный колдун в моей ситуации еще имел весьма скромные шансы на успех. Но у меня их не было вовсе. Но одну идею проверить стоит. Только бы деньги никто не и обрубок никуда не свинтил. Медленно поднявшись с кровати, я первым делом подошёл к окну, ладонью прогрел намороженный инеи и выглянул на улицу. Городская клиника. Второй этаж. Северное крыло. Утро. На синем с чёрным отливом небе ни не облачко. холод, наверное, собачий. Открыв скрипящие дверцы с надеждой заглянул в шкаф. На полках валялись мои вещи. Надо же, не позарились. Оставив мелочевку на потом, я натянул трико, теплые штаны и носки. Футболку и фланелевую рубашку пришлось выкинуть в мусорное ведро. На них засохла настоящая корка крови. Потом подумал, вытащил их из ведра и засунул под матрас. Не дело, конечно, свои вещи с кровавыми пятнами оставлять, но если кто-то так уж нуждался в моих волосах, обрезках ногтей, слюне или крови, времени заполучить их у него было предостаточно. Кофта почти не заляпана, ее натянул прямо на голое тело. Что еще? Ушанка, метательный нож и ремень. А в пластиковом пакете что? Пробитая фляжка, командировочные документы, цепочка, крестик, кольцо с дыханием севера. Ого, чешуя дракона на месте. Что-то про нее говорили. А, потом припомню. Мерзко поблескивал закатившийся в угол пакета оберег с пауком. Брать не буду, пусть здесь валяется. Я шагнул к соседнему шкафу, открыл растрескавшуюся дверцу, снял с крючка фуфайку. Столько дыр, что уже и не фуфайка, а самый настоящий дуршлаг. И похлопал по карманам. «Макаров?» «Вот так подарок!» Кроме заряженного пистолета в кармане валялись вытащенные из распоротого потайного кармана деньги. Ты смотри, не спёрли. Вот это дисциплина. Неужели люди-царько так боятся своего начальника? Четыре с копейками тысячи рублей, одна золотая 5-рублевка и четыре новеньких серебряных рубля многих могли бы ввести в искушение. И серебряная фляжка весит немало. Да, кстати, сколько серебра в монетах? 7,78 грамма. Неплохо. Рубли отчеканены в технике пруф, но давно вытащенные из коробочек, они утратили свой блеск и были заляпаны отпечатками пальцев. Это ничего. Мне не коллекцию собирать. Пистолет я убрал в правый карман, нож в пришитые на штанину петли, зашнуровал ботинки. И непонятно зачем, прихватив паучий оберег, уверенно вышел из палаты. Никого. Ну и темень здесь. Хоть бы пару лампочек вкрутили. «И куда теперь?» Здание клиники имело форму буквы «П». Моя палата находилась примерно посередине одного из боковых крыльев. Бывать здесь раньше доводилось нечасто, а поэтому, решив лишний раз не плутать по темным коридорам, я двинулся по более-менее знакомому маршруту. Если не ошибаюсь, за этой дверью небольшой холл с выходом на лестницу. Так и оказалось. «Но лучше бы мне ошибиться».